Глава седьмая. Шум прибоя едва доносился со стороны берега. И если бы ветер был чуть более резким, то шипение накатывающих на песчаный пляж волн вообще терялось бы в шелесте листьев. Тем не менее, Вертер почему-то сразу ощутил на губах привкус морской соли и невольно подивился изощренной фантазии создателя всего занимательного феномена. Эта самая фантазия была поистине неистощима. Каждый раз, появляясь на острове Антона, Вертер обнаруживал какие-нибудь нововведения, которыми создатель старался порадовать свою любимую Алису. Чаще всего дело касалось только растительности, но случались и более масштабные инсталляции. Однажды, вместо открытого всем ветрам холма, дом создателя вдруг оказался в окружении высоких живописных скал, с которых срывались звонкие струи водопадов. В другой раз остров вообще оторвался от поверхности океана и превратился в летящий по небу дирижабль. Потому как менялся антураж Антонова жилища, можно было с легкостью вычислить настроение хозяйки. Когда у Алисы было задумчивое настроение, сосны обступали их дом словно могучие стражи. И песня ветра в густых кронах создавала ощущение покоя и защищенности. А если у любимой женщины-создателя было радостно на душе, склон холма вдруг покрывался ковром из нарциссов или маргариток. Бертера бросил рассеянный взгляд на холм и скептично хмыкнул. Похоже, этим вечером настроение Алисы было не столь однозначным, и Антону пришлось напрячь свою фантазию, чтобы внешний антураж ему соответствовал. Все пространство, куда доставал взгляд, было покрыто зарослями дикой лаванды, и своей раскраской напоминала вечернее небо. Со стороны веранды, на которой уже началось ритуальное чаепитие, доносились соблазнительные ароматы всевозможных специй, смешанные с пряным запахом дыма от леющих самоварец шишек. Однако все эти домашние уютные запахи были не способны заглушить совершенно убойный лавандовый дух, висевший над холмом словно облака и прита. На вкус Вертера это уже был явный перебор. Но с местным ландшафтным дизайнером спорить было бесполезно. Как и любая творческая личность, Антон имел полное право заявить, что он так видит и обставить все по своему вкусу. Оставалось только надеяться на то, что настроение Алисы изменится. И лаванду отправит утиль, а на ее месте появятся какие-нибудь менее пахнущие растения. Впрочем, скорее всего, на самой веранде Сознатель отрегулировал уровень лавандового духа до приемлемого уровня, так что стоило поскорее убраться с передовой и выйти из-под воздействия его ароматического оружия. Вполне ожидаемо, припозднившихся гостей встретило ворчание гнома, который сам себя назначил распорядителем застолья. Остальные гости и хозяева привычно проигнорировали недовольство любителей ватрушек и радушно приветствовали Вертро Сабина. Естественно, самая жаркая встреча ожидала защитника. Лика выпорхнула из-за стола и тут же оказался его объятиях. У Демиурга в мире Райда не было пары, так что он просто молча пристроился рядом с братом. И сходу влил в себя пол-литра чая, чтобы немного прийти в себя после приключений на Таласе. Состав участников вечерних посиделок на острове Создателя не был постоянным. Временами случалось и так, что Антон с Алисой провожали очередной день в обществе одного лишь гнома. Однако сегодня случился аншлаг. До полного состава не хватало только Макса, который никак не мог откосить от участия в очередном бардовском концерте. По такому случаю Верта решил, что волк имеет не меньше прав пообщаться с гостями, чем тот же гном. Серая лохматая тень материализовалась за его спиной, и тут же бросилась целоваться со своим создателем. Только после того, как физиономия и кисти рук Антона были тщательно вылизаны, Волк сподобился поздороваться и с остальными участниками застолья. Получив свою порцию ласк и пирожков с мясом, Серый снова вернулся к хозяину и пристроился у его ног. «Вижу, вы уже успели поужинать», – заметил Сабин, оглядывая притихшую аудиторию. «Так что аппетит мы вам не испортим». «А есть чем?» Даня тут же навострил ушки в ожидании очередной серии саги об извечной борьбе Демиурга с Орденом. «Божечки!» Гном в притворном ужасе закатил глаза. «А я уже решил, что придется отправляться на боковую без страшилок». «Да ты бы заткнулся, кратышка!» Привычно и беззлобно цикнул на Антошу Вертер. «Давай, Сани, не томи публику!» «Помните ту ловушку, в которую мы засадили магистра Таласа?» Сабин обвел унылым взглядом заинтригованную аудиторию. «Так вот, она исчезла вместе с Радвиллой». «В каком смысле исчезла?» – Нахмурился Зандер. «Ты хотел сказать, что кто-то ее вскрыл?» Сани сказал ровно то, что хотел. Поддержал приятель Эвертер. «Этот ваш мирок исчез без следа». «Ну, какие-то следы все равно должны были остаться». Даня самоуверенно ухмыльнулся, но тут же сник под мрачным взглядом Сабина. «Если я правильно понимаю, эту ловушку создавали четверо творцов!» Зандер вопросительно посмотрел на Антона. «Значит, для того, чтобы ее полностью уничтожить, потребовалось бы собрать вас всех вместе. Но ведь вы этого не делали, так?» «Не делали», — на автомате пробромотал Антон, явно думая о чем-то своем. «То, кто уснул, что ли?» — возмутился Вертер. — Мы тут рассказываем о феноменальном инциденте, а ты витаешь в облаках. — Вон, Саня вообще считает, что зачистить целый мир в ноль в принципе невозможно. — Похоже, моему скрытному братишке что-то известно о такой возможности, — проницательно заметил Сабин. — Верно. Антон не стал дальше интриговать возбужденную публику. — Мне известно об одном таком случае. Правда, тогда разрушитель уничтожил всего лишь портал магистра, Но это уже детали. Какой такой разрушитель? Ожидаемо встал гном. Уж не тот ли демон из преисподней, которым на земле деток пужают? А я слышала о разрушителе. Кура осмелилась вставить свой комментарий. Только их вроде бы должно быть двое. Один разрушает мир, а другой защищает. Это же просто миф. Даня беспечно махнул рукой. Однако тут же озадаченно нахмурился. Ты что? Правда знал Разрушитель, учитель? Не только я, но и Алиса тоже. Антон обнял удивленную его репликой женщину и чмокнул ее в щечку. Ты его вообще нянчила, милая, помнишь? Это ты про Мартина? Догадалась Алиса. Но ведь он умер совсем еще мальчиком. Не умер, а погиб, спасая мир Земли от разрушения. В голосе Антона прорезались торжественные нотки. Мартин не справился со своими природными силами и создал разрыв в пространстве, который начал уничтожать реальность. Чтобы его закрыть, он пожертвовал собой. «Так, что-то мы отвлеклись на частности», – Оборвал цепочку воспоминаний Сабин. «Ангел, ты и правда знал, что на Земле существует какое-то чудовище, способное уничтожать целые миры?» И молчал? «Марти вовсе не чудовище». Алиса тут же бросилась на защиту своего воспитанника. Он был очень хорошим, послушным мальчиком. «Да пофиг!» – присоединился к обвинениям Сабин и Вертер. «Пусть будет хоть святым. Если этот разрушитель способен стереть мир Творца словно ластиком, то он опасен». «А разве такое бывает?» Во взгляде Лики можно было без труда прочесть растерянность. «Вроде бы полностью уничтожить творение может только сам Творец. Или нет?» Похоже, ты никогда не слышала о магии хаоса, милая. Антон снисходительно улыбнулся дочери, которая Эфрем была очень далека от творцовских дел. Кроме Вертера, Линку вообще мало что по-настоящему волновало. «Разве хаоса можно управлять?» Озадаченно нахмурился Зандер. «Я всегда считал, что магия хаоса – это просто метафора». «А как, по-твоему, я создаю сознание живых существ?» На губах Антона появилась снисходительная улыбочка. Ты же не думаешь, что можно слепить полноценное сознание из осколков вибраций? Это тебе не лего. Нет, Зандер, я заставляю свое сознание сразу проявляться в виде конкретных вибрационных спектров. Так что хаосом точно можно управлять. Так-так, магия хаоса, значит, мрачно процедил Сабин. Я мог бы и сам догадаться, но мне даже в страшном сне не могло присниться, что Орден владеет таким абсолютным оружием. Про Орден ничего сказать не могу. Антон задумчиво покачал головой. А в случае с Мартином это был природный дар. Кстати, вовсе не факт, что мы имеем дело с реинкарнацией этого юноши. Ведь была еще и девочка. О ее судьбе мне вообще ничего не известно. «В данном случае это уже несущественные детали», заметил Зандер. «Главное, что разрушитель, какого бы полу он ни был, спился с орденом». «Не знаю, как уж случилось, что такая могущественная сила оказалась в распоряжении этих паразитов, но мы не можем допустить, чтобы она бесконтрольно разгуливала на свободе». А в голосе Сабина послышалось неподдельное страдание, словно те самые паразиты — покушались непосредственно на его тело. «Вер, тебе все-таки придется забросить все дела и заняться поисками этих подпольщиков». Демиург умоляюще посмотрел на своего помощника. По... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. я уже», – огрызнулся Вертов. Завтра же начнем с кайданом шерстить развалины Орденских крепостей. Так это, внезапно вклинился в разговор гном. Чего это я никак в ток не возьму? А по что наш бравый Демюрк не могет отыскать кучку злодеев в собственном мире? Опять нарываешься, коротышка. Глаза Вертера сверкнули уже настоящей злостью. Постой, Вер, не кипишись, — одернул его Антон. Гном дело говорит. Ситуация с информированностью Демюрга... «Совершенно ненормальная. Сотни боевиков – это же не мелочь какая-нибудь, чтобы их не заметить, даже если они упорно скрываются. От того, что мыши попрятались по щелям, они не перестали быть грызунами», философски заметил Даня. «Значит, где-то время от времени должен пропадать сыр. Мыши, знаешь ли, не являются поклонниками лечебного голодания». «Зришь в корень, мессия недоделанный». Сабин даже не стал оправдываться. «В том-то и загвоздка, что пропажу сыра я обнаружить могу, а мышей нет». «Может, ты просто не там ищешь?» – предположила Лика. «Попробуй изменить место поиска. Место одно – инфополе мира Земли». Антон неодобрительно покачал головой. «Вся инфа обо всех людях находится именно там. Никто не может избежать упоминания в этой базе данных». «Я, конечно, не особо шарю в компах», — скептично скривился Вертер. «Но разве базу данных нельзя подчистить или там доступ заблокировать?» «Как?» Сабин буквально взорвался. «Эта база данных хранится в моем сознании, понимаешь?» «Ну, не знаю». В голосе Вертера послышалось откровенное сомнение в компетентности всего хвастливого повелителя. «На самом деле ты дофига чего не знаешь об этом мире, Саня. Скажешь, не так?» Язвительно поинтересовался он. Ты ведь до сих пор так и не выяснил, что это за непрозрачные эгрегоры торчат в реальности по смерти. Про Орден я вообще молчу. Ты же о нем узнал вообще случайно. А какие еще секреты от тебя скрыты? При всем том, что упрек был довольно болезненным для самолюбия Демиурга, вместо ожидаемого раздражения он вызвал у Сабина оторопь, потому что был справедливым. «Очевидно, что исходные данные, которые передал мне предыдущий Демиург Земли, были неполными», — сочувственно произнес Антон. «Но сейчас это уже не должно играть существенной роли. Когда инфополе этого мира стало частью сознания Сабина, его доступ к данным по определению должен был сделаться неограниченным». «А какого черта этот хмырь вообще удумал что-то утаить от своего преемника?» Вертер снова начал раздражаться. Может, он вовсе не собирался полностью передавать свои полномочия. Оставил Сани на хозяйстве, а сам отправился на каникулы. Но ну, а чтобы временному заместителю не пришло в голову перехватить управление, перекрыл ему доступ к некоторым разделам базы данных. «Вер, тебе же четко объяснили», – раздраженно пробурчал Сабин. «Перекрыть доступ к инфополю Демиургу невозможно, потому что оно находится в его сознании». Да и версия с коварным предшественником сомнительна. Зандер снисходительно усмехнулся. У какого-то жалкого Дева тупо нет шансов снова стать Демиурком. Все не то, чем кажется. А вдруг отрешенно пробормотала кора, устымив взгляд в потолок. На минуту за столом повисла мертвая тишина. Все замерли, уставившись на неподвижную фигуру всей самопальной пророчицы. Было в ее фразе брошенное вроде бы походя и не в попад что-то завораживающее, как бы даже сулящее доступ к тайным бытия. Внезапно тишину раскололо ехидное хихиканье. Гном подбочинился и пошел в атаку за звание самого проницательного участника посиделок. — Тоже мне всевидящая пифи объявилась! — язвительно бросил он. — Мужикам по один настоящий ответ требуется, а не гиньте твои туманные афоризмы. «Постой, коротышка!» — Сабин повелительно поднял руку. «Кора совершенно права. Это же все объясняет!» а «Отсюда поподробней!» — распорядился Вертер. «Слышал про дедукцию!» Глаза Сабина загорелись азартом. «Нужно отбросить все невозможные версии, и тогда та, что останется, окажется правдой, сколь бы фантастичной она ни казалась!» «Если демиургу невозможно перекрыть доступ в инфополе, значит, я не демиург». «Ничего лучше не удумал», – провортел гном. Слышь, Алексейч, походу, твой братец опять пытается слиться». «Нет, в этом есть логика». Антон, изучающий, посмотрел на расслабленно улыбающегося брата. «Но если ты не демиург, то кто?» «А как называется внешний диск, на котором хранят базы данных?» Вопросом на вопрос ответил Сабин. «Резервная копия». Антон произнес эту фразу машинально, не думая, но тут же смутился, поскольку его определение роли брата прозвучало откровенно уничижительно. «Ага, вот я и есть хранитель той самой резервной копии», ничуть не обидевшись, заявил Сабин. Только еще и не полный, с купюрами. — А кто же тогда хранит оригинал? Алиса обвела притихшую компанию испуганным взглядом. — Это же не может быть Дэв? — Нет, не может, — поспешил успокоить ее Вертер. — Но этот хмырь точно должен знать настоящего Демиурга. — Думаю, нам нужно навестить махинатора. — Идем. Сабин решительно встала за стола. — Да куда же вы на ночь глядя? — закудахтал гном. «Там сейчас утром. Сабин небрежно отмахнулся от доброхота. «К тому же я все равно не засну, пока не выясню правду». «Я с вами», — тут же вызвался Антон. «Извини, Тоха». В голосе Вертора совершенно не чувствовалось пиетета к создателю. «Ну, ты у нас гуманист. Разговор, скорее всего, будет жесткий. Ты нам будешь только мешать. Обещаю, ты первым узнаешь, что почем». «А мы с Зандером тоже гуманисты?» — прозвучал обиженный голос Дани. Нас почему не зовете? — Ты можешь к нам присоединиться, — милостиво разрешил Сабин. А у Зандера сейчас своих забот на Фениксе хватает. Я там к тебе переправил иммигрантов. Зандер нахмурился и на секунду прикрыл глаза. Когда он снова их открыл, в его взгляде сквозило неприкрытое удивление. — Это же люди, — возмутился правитель Феникса. — Тысячи полторы, не меньше. Вот как должен взаимодействовать с инфополем своего мира настоящий демиург. Сабин горько усмехнулся. Мне мечта. Нет, Зандер, это не просто люди, а орденские боевики. Пришлось переместить их Сталоса в безопасное место. Не возражаешь? Не, но ну, Сабин совсем совесть потерял, возмутился гном. Хотя перевалить с больной головы на здоровую ян-то как раз в его стиле подлянка. чего, я справлюсь. Зандер примирительно улыбнулся. «Удачи с Дэбом!» Дани подошел к поджидавшим его приятелям и положил руку на плечо отца. Однако Вертер не поспешил скомандовать отправление. Он заглянул под стол и, осуждающе, покачал головой своему мохнатому спутнику. «Тебе особое приглашение нужно?» – ехидно поинтересовался он у Серова. «Решил откосить?» «Пусть он с нами останется!» Алиса тут же вступилась за дезертира мистического фронта. «Ладно, обойдемся без сопливых, согласился защитник. «Только не разбалуйте этого лентяя». Волк обиженно рыкнул и выполз из-под стола. Он поднялся на лапы, зашел за спину своего хозяина и исчез. «Служба есть служба». Вертер, как бы извиняясь, пожал плечами, а потом положил руку на плечо Сабина. «Трогай, Сань», — распорядился он. и фигуры трех мужчин растаяли в ночи.